Глава восьмая. Нервная система. Развитие нервной системы и ее значения. Все живые существа, чтобы выжить, должны реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Должны обладать раздражимостью и чувствительностью. Характер взаимоотношения животных с окружающей средой и их поведение – определяются уровнем развития нервной системы. Нервная система регулирует работу всех органов. Нервная система представляет собой совокупность различных структур нервной ткани, которая, осуществляя связь с внешней средой, регулирует деятельность всех органов и объединяет их в единое целое – организм. Нервная система – обеспечивает правильную ориентировку во внешнем мире и приспособление к меняющимся внешним условиям. Нервная система состоит из нервных клеток – нейронов. Нейроны преобразуют сигналы, полученные из внешней среды или внутренних органов в нервные импульсы и передают их другим клеткам, которые отвечают на это определенными действиями. Давайте вспомним, что нейроны имеют звездчатую форму и состоят из тела с отростками. Среди отростков различают дендриты, которые воспринимают сигналы от других нейронов, рецепторных клеток или от внешних раздражителей, и аксоны, передающие нервные сигналы от тела нейрона к другим нервным клеткам или непосредственно к органам. Если дендритов у нейрона может быть много, то аксон всегда только один. Место контакта аксона с другими клетками называют синапсом. Раздражимость – это способность живого организма реагировать на внешнее воздействие окружающей среды изменением своих физико-химических и физиологических свойств. Раздражимость присуща всем живым организмам, от простейших до человека. Если простейшие обладают только раздражимостью, то у многоклеточных животных появляются рефлексы. Рефлекс это ответная реакция организма на воздействие внешней среды при участии нервной системы. Рефлекс осуществляется при помощи так называемой рефлекторной дуги. которая состоит из следующих звеньев. Рецептора нейрона, воспринимающего раздражение. Афферентного звена, образованного отростками нейронов-рецепторов, которая осуществляет передачу импульсов от рецепторов в центральную нервную систему. Центрального звена, нервный центр, принимающего импульс от рецептора, и посылающего другой импульс к какому-то из органов. Эфферентного звена, осуществляющего передачу импульса от нервного центра к исполнительному органу. Исполнительного органа – эффектора, деятельность которого изменяется в результате полученного импульса в результате осуществленного рефлекса. Между центральной нервной системой и исполнительными органами Существуют как прямые связи, пример которых мы только что разобрали, так и обратные. Отдав распоряжение, то есть послав импульс к органу, мозг получает обратный импульс, своеобразный отчет о проделанной работе. Если сделано недостаточно, то мозг посылает новый импульс. Благодаря обратным связям деятельность отдельных органов и всего организма в целом является координированной. Примеры рефлексов. Пищевой рефлекс – захват пищи. Защитный рефлекс – сокращение мышц в ответ на внешнее воздействие. Давайте вспомним, что рефлексы подразделяются на безусловные врожденные, не зависящие от внешних условий, например, дыхание, и условные, выработавшиеся в течение жизни под воздействием регулярных внешних раздражителей. В ходе эволюции нервные клетки начали концентрироваться в определенных местах организмов, формируя нервную ткань. Чем сложнее устройство нервной системы, тем выше уровень организации существа. Давайте освежим знания об эволюции нервной системы, полученные из курса зоологии. Организм, растение, нервная система. Как таковой нервной системы не имеют, обладают тропизмом, реакцией ориентирования клетки, направление роста или движения относительно внешнего раздражителя. Отличают фототропизм направленный изгиб растения к источнику света, геотропизм реакцию на силу тяжести земли, хемотропизм, движение под влиянием химических раздражителей, рост корней в направлении скоплений питательных веществ в почве и гидротропизм, ориентирование к воде или от неё корни растений тянутся к источнику влаги. Организм – одноклеточные, простейшие животные. Нервная система. Не имеют нейронов и нервной системы. Реакция на внешнее раздражение схожа с тропизмом растений, но у простейших это называется таксисом – хемотаксис, фототаксис и так далее. Организм – кишечно-полосные животные, гидры, медузы и другие. Нервная система. У этой группы беспозвоночных появляются нервные клетки, которые образуют разветвленную нервную сеть. У медуз формируются нервные цепочки, нервные клетки соединяются последовательно, образуя путь для движения импульсов. Организмы черви. Нервная система. У плоских и круглых червей в передней части тела есть парные нервные узлы, ганглии, образованные скоплением нервных клеток. От ганглиев отходят соединяющиеся между собой кольцевыми перемычками нервные стволы, совокупность идущих параллельно волокон, образованных нервными клетками, последовательно соединенных друг с другом. У кольчатых червей ганглии соединяются в окологлоточное нервное кольцо. Вдоль брюшного отдела проходит брюшная нервная цепочка, от которой отходят нервы. Организмы моллюски. Нервная система. У простейших моллюсков строение нервной системы примерно такое же, как и у круглых червей. Несколько парных ганглиев, расположенных в различных частях тела, соединены между собой нервными стволами. У головоногих, кальмары, осьминоги, несколько ганглиев объединяются в единую структуру, напоминающую мозг. Организмы – членистоногие, нервная система. Есть примитивный головной мозг, разделенный на передний, средний и задний отделы. И есть брюшная нервная цепочка. Организмы – хордовые, ланцетник, нервная система. Головного мозга нет, хотя хордовые по своему развитию стоят выше членистоногих. Но есть нервная трубка – Аналог центральной нервной системы. Головная и спинная части нервной трубки имеют различные строения и выполняют разные функции. Головная часть регулирует рефлекторную деятельность, а спинная часть при помощи двух пар нервов регулирует двигательную деятельность и чувствительность. Организмы рыбы. Нервная система. Рыбы имеют хорошо развитый головной мозг, помещенный в черепную коробку. Головной мозг рыб состоит из пяти отделов. Передний мозг, промежуточный мозг, средний мозг, мозжечок и продолговатый мозг. Внутри позвоночника рыб находится спинной мозг. Организмы амфибии. Нервная система. Размер головного мозга амфибий больше, чем у рыб, И он также состоит из пяти отделов. Мозжечок развит слабо, поскольку амфибии менее подвижны, нежели рыбы, и движения их однообразны. Есть спинной мозг. Организмы рептилии. Нервная система. Головной мозг состоит из пяти отделов. Есть спинной мозг. В головном и спинном мозге есть четкое деление на белое и серое вещество. Организмы птицы Нервная система Головной мозг состоит из Пяти отделов, есть спинной мозг, головной мозг птиц по размеру намного больше мозга рептилий, у птиц гораздо лучше развиты кора и передний мозг. Организмы млекопитающие Нервная система Головной мозг состоит из Пяти отделов, есть спинной мозг. Нервная система млекопитающих является вершиной эволюции. Головной мозг очень крупный, кора развита хорошо. Она состоит из нескольких слоев нейронов и образует извилины и складки. У млекопитающих наличествует высшая нервная деятельность. Строение нервной системы Нервная система человека – подразделяется на центральную и периферическую. К центральной относятся головной и спинной мозг, а к периферической – черепные, их еще называют черепно-мозговыми, и спинно-мозговые нервы вместе с образованными ими сплетениями и узлами. Спинной мозг находится в позвоночном канале, и головной и спинной мозг хорошо защищены от внешних воздействий, Они находятся в футлярах, образованных костями черепа и позвонками. Кроме того, как спинной мозг, так и головной мозг имеют три соединительно-тканные оболочки – наружную, которую называют твердой, среднюю, паутинную и внутреннюю, мягкую. Прилегает изнутри к твердой оболочке, отделяясь от последней щелевидным, пронизанным тонкими перекладинами субдуральным пространством. Между паутинной и мягкой оболочками находится особая спинно-мозговая жидкость. Она выполняет следующие функции. Защитную – предохраняет головной и спинной мозг от механических воздействий. Гомеостатическую – обеспечивает поддержание постоянного водно-электролитного гомеостаза. Питательную – транспортирует питательные вещества из крови в мозг. Выделительную – транспортирует из мозга в кровь продукты жизнедеятельности нервных клеток. Спинной мозг выглядит как белый шнур, тянущийся от затылочного отверстия черепа до поясничного отдела позвоночника. Длина спинного мозга у взрослого человека составляет 40-45 сантиметров, ширина от 1 до 1,5 сантиметров, а масса равна 35-40 граммам. На поперечном разрезе видно, что спинной мозг состоит из двух разновидностей нервной ткани белого наружного и внутреннего серого вещества. Цвет нервной ткани – обусловлен содержанием белка миелина, вещества, образующего миелиновую оболочку аксонов нейронов нервных волокон. Миелиновая оболочка электроизолирующая. По аксонам проходит электрический импульс, поэтому без такой оболочки им обойтись нельзя. Так же, как и электрическим проводам нельзя обойтись без изоляции. Миелин – имеет белый цвет. В белом веществе его больше, а в сером меньше. Серое вещество, имеющее на поперечном срезе форму бабочки, от расправленных крыльев, в которой отходят два передних и два задних рога, образовано телами нейронов. В передних рогах расположены центробежные нейроны, от которых отходят двигательные нервы, Нервы, идущие к мышцам. В задних рогах находятся так называемые промежуточные нейроны, к которым подходят отростки чувствительных нейронов. Соединяясь между собой, передние и задние корешки образуют 31 пару смешанных спинномозговых нервов. Это смешанные нервы, двигательные и чувствительные. Каждая пара спинномозговых нервов Иннервирует определенную группу мышц и определенный участок кожи. Белое вещество образовано нервными волокнами, отростками нервных клеток, объединенными в проводящие пути. Эти пути тянутся вдоль спинного мозга. Они соединяют спинной мозг с головным и отдельные его сегменты спинного мозга друг с другом. Проводящие пути подразделяются на восходящие или чувствительные, которые передают импульсы от рецепторов в головной мозг, и нисходящие или двигательные, которые проводят импульсы от головного мозга к определенным сегментам спинного мозга, откуда по спинно нервам эти импульсы направляются к мышцам. Бабочка серого вещества – Разделяет спинной мозг на три парных канатика – передний, боковой и задний. Спинной мозг выполняет две функции – рефлекторную и проводниковую. Примером спинномозгового рефлекса может служить сгибательный защитный рефлекс, направленный на прекращение контакта с повреждающим раздражителем. от руки от обжигающей горячей поверхности. Деятельность спинного мозга контролируется головным мозгом. Головной мозг располагается в мозговом отделе черепа. Это крупный орган, который весит 1300-1400 граммов. Головной мозг человека состоит из пяти отделов – переднего, образованного большими полушариями, промежуточного – среднего, заднего и продолговатого мозга. Продолговатый, средний и промежуточный мозг составляют ствол головного мозга. Стволовая часть мозга, как шапкой, покрыта полушариями головного мозга. Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга и имеет схожее строение. Состоит из белого и серого вещества. Только серое вещество – представлена округлыми скоплениями, которые называются ядрами. От ядер серого вещества продолговатого мозга берут начало четыре пары черепных нервов, двигательных и чувствительных, всего таких пар 12. Сверху и с боков почти весь продолговатый мозг покрыт большими полушариями и мозжечком. В сером веществе продолговатого мозга Залегают жизненно важные центры, регулирующие сердечную деятельность, дыхание, глотание, осуществляющие защитные рефлексы, чихание, кашель, рвота, слезоотделение, секрецию слюны, желудочного и поджелудочного сока и другое. Повреждение продолговатого мозга, может быть причиной смерти вследствие прекращения сердечной деятельности и дыхания. Задний мозг состоит из мозжечка и воролиева моста, соединяющего средний мозг с продолговатым мозгом. От воролиева моста отходят четыре пары черепных нервов. Мозжечок, будто бы сидящий верхом на воролиевом мосту, обеспечивает координацию движений, их четкость и плавность, сохранение равновесия тела и поддержание тонуса скелетных мышц. Деятельность мозжечка контролируется корой больших полушарий. Средний мозг, расположенный впереди варолиева моста, подобно мозжечку регулирует тонус скелетных мышц, обрабатывает информацию, поступающую от органов чувств, а также обеспечивает ориентировочный рефлекс, реакцию на новизну раздражителя, когда мы синхронно поворачиваем голову и глаза в направлении источника внезапного шума. Это ориентировочный рефлекс. Промежуточный мозг, верхняя часть ствола головного мозга, является очень ответственным участком. Здесь находится несколько важнейших мозговых центров. Центр нейрогоморальной регуляции, центр жажды, голода и насыщения, центр сна и бодрствования, центр терморегуляции. Кроме того, промежуточный мозг регулирует деятельность желез внутренней секреции. Передний мозг у человека состоит из сильно развитых полушарий, и соединяющие их средней части. Правое и левое полушария отделены друг от друга щелью, в нижней части которой лежит так называемое мозолистое тело – перемычка, соединяющая полушария. Поверхность больших полушарий образована серым веществом, называемым корой. Под корой находится белое вещество, с подкорковыми ядрами. Обратите внимание, в спинном мозге белое вещество находится снаружи, а серое – внутри. В больших полушариях головного мозга обратная ситуация. Серое вещество находится снаружи, а белое – внутри. Множественные борозды и извилины увеличивают поверхность коры больших полушарий. Общая площадь ее составляет 2000-2500 квадратных сантиметров. Толщина коры 2,5-3 миллиметра. В коре насчитывается от 12 до 18 миллиардов нейронов, которые располагаются в шесть слоев. Три главные борозды – центральная, боковая и теменно-затылочная – делят каждое полушарие на четыре доли – лобную, теменную, затылочную и височную. Нижняя поверхность полушарий вместе со стволовой частью мозга называется основанием мозга. Кора головного мозга функционально делится на три зоны. Сенсорная зона, получающая информацию от органов чувств и рецепторов, моторная зона, управляющая движениями и ассоциативная зона – связывающие между собой сенсорную и моторную зоны. Ассоциативная зона ответственна за целенаправленное осмысленное поведение. Это самая крупная зона коры головного мозга. У человека она занимает около 75% коры. Три крупные зоны, в свою очередь, делятся на мелкие – двигательную, чувствительную, зрительную, слуховую – обонятельную и другие, в зависимости от того, какие именно нервные центры там расположены. Нервным центром называют совокупность нейронов центральной нервной системы, участвующих в осуществлении определенного рефлекторного акта или регуляции той или иной функции. Кора больших полушарий является высшим анализатором сигналов от всех рецепторов организма и местом выработки ответных реакций. Также она является высшим органом координации рефлекторной деятельности и органом приобретения временных рефлекторных связей условных рефлексов. Условные рефлексы вырабатываются в коре. Кора выполняет ассоциативные функции и обеспечивает психическую деятельность человека. Психической деятельности относятся все виды деятельности, осуществляемые с участием различных форм сознания: память, мышление, эмоции, речь, поведение и так далее. Центральная нервная система функционирует как единое целое благодаря наличию в головном и спинном мозге проводящих путей, связывающих различные участки. СОМАТИЧЕСКИЙ И ВЕГЕТАТИВНЫЙ ОТДЕЛЫ нервной СИСТЕМЫ Кроме деления на центральную и периферическую части нервная система, также подразделяется на Соматические и вегетативные отделы, которые также называются Соматической нервной системой и Вегетативной нервной системой. Соматический отдел нервной системы воспринимает сигналы которые поступают из окружающего мира, сенсорный отдел, и управляет скелетной мускулатурой, то есть движениями тела в пространстве, двигательный отдел. Соматический отдел подчиняется волевому контролю, мы можем управлять нашими движениями. Нервная система человека состоит из соматической системы в которую входит сенсорный отдел, воспринимает информацию из внешней среды, и двигательный отдел обеспечивает управление движениями, и вегетативные системы, в которую входит симпатический отдел мобилизация человека к активной деятельности и парасимпатический отдел восстановления потраченных ресурсов. Вегетативная или автономная нервная система контролирует работу внутренних органов. Она практически не подчиняется волевому контролю. Это хорошо, потому что волевым вмешательством в работу организма можно было бы вызвать сбои. Вегетативная нервная система играет ведущую роль в поддержании постоянства внутренней среды организма и в его приспособительных реакциях. Вегетативная нервная система делится на периферическую и центральную части. Центральная часть представлена ядрами, находящимися в головном и спинном мозге. Периферическая часть представлена периферическими нервами. Существует еще одно разделение вегетативной нервной системы на симпатический и парасимпатический подотделы. Симпатический подотдел вегетативной нервной системы – симпатическую систему – называют системой аварийных ситуаций, поскольку он активизируется, когда организм находится в напряжении, в состоянии работы. Под воздействием симпатической иннервации сердце начинает сокращаться чаще, учащается дыхание, повышается кровяное давление – В крови возрастает содержание сахара, сосуды кожи сужаются, человек начинает бледнеть. А вот на секрецию пищеварительных желез и перистальтику кишечника симпатическая иннервация оказывает тормозящее действие. Парасимпатическая система, которую еще называют системой отбоя, полная противоположность симпатической – Обе они уравновешивают друг друга. Парасимпатическая иннервация вызывает усиление слюноотделения, урежение частоты сердечных сокращений и дыхательных движений, снижение артериального давления, усиление перистальтики, увеличение секреции пищеварительных желез. Обратите внимание, в нашем организме есть структуры, имеющий только симпатическую иннервацию. Это стенки сосудов, потовые железы и мозговой слой надпочечников. На них не распространяются парасимпатические влияния. Симпатический подотдел вегетативной нервной системы представлен симпатическим стволом двумя рядами нервных узлов, ганглиев, расположенным по обе стороны от позвоночника. Узлы имеют связь друг с другом в виде мостиков. В конце позвоночника два симпатических ствола соединяются в один непарный копчиковый узел. Различают четыре отдела симпатического ствола. Шейный – три узла, грудной – девять-двенадцать узлов, поясничный – два-семь узлов, крестцовый, четыре узла и один копчиковый. Симпатические узлы присутствуют и в других местах, например, в области брюшной части аорты. Волокна нервных клеток симпатической системы образуют сплетения. Крупные сплетения находятся вокруг сонных артерий, возле сердца и легких, и в брюшной полости. Крупные сплетения находятся делятся на более мелкие, от которых нервные волокна идут к иннервируемым органам. Парасимпатический подотдел, так же как и симпатический, представлен нервными узлами и волокнами. Особенность его строения в том, что нервные узлы располагаются непосредственно возле иннервируемого органа или даже внутри его, в его структурах. От центральных парасимпатических центров расположенных в головном мозге импульсы идут к парасимпатическим узлам по черепным нервам к глазодвигательному лицевому тройничному языкоглоточному и блуждающему. Блуждающий нерв самый разветвленный и длинный из всех черепных нервов. Он участвует в иннервации глотки гортани, пищевода, желудка, трахеи, бронхов, сердца, печени, поджелудочной железы, кишечника. Как вы думаете, почему ускоряющий работу почти всех органов симпатический подотдел тормозит работу пищеварительной системы, а тормозящий все парасимпатический подотдел ее ускоряет? Да потому что активное пищеварение – Нужно организму во время отдыха для восполнения истраченных запасов энергии. Сложно? Вы запутались в классификации? Ничего сложного. Давайте коротко повторим то, что мы узнали. Нервная система человека по расположению делится на центральную, головной и спинной мозг и периферическую. ветви черепных и спинномозговых нервов, их сплетения и узлы. Итак нервная система состоит из соматической, которая подчинена воле человека и регулирует работу скелетных мышц, и вегетативной, которая не подчинена воле человека, регулирует работу внутренних органов. Функционально, Нервная система делится на соматическую и вегетативную автономную. Функционально, обратите внимание, по функциям, а не по локализации. Вегетативная нервная система или вегетативный отдел нервной системы подразделяется на симпатический и парасимпатический подотделы. Симпатический подотдел – симпатическая нервная система, включатель-активизатор. а парасимпатический подотдел, симпатическая нервная система, включатель, тормоз. Все просто. Сложный на первый взгляд организм человека устроен просто и логично. Надо только вникнуть в суть. Условные рефлексы. Мы уже знаем, что условные рефлексы – это рефлексы, приобретенные при регулярном действии какого-нибудь раздражителя. Условные рефлексы возникают в течение жизни особи и, в отличие от безусловных, не передаются по наследству. Они вырабатываются при определенных условиях и могут исчезать. Давайте узнаем, как происходит выработка и исчезновение условных рефлексов. Правила выработки условных рефлексов. Для выработки условного рефлекса необходимо первое Наличие двух раздражителей, один из которых безусловный, например, пища, а другой условный, сигнализирующий о предстоящем безусловном раздражении, свет, звук, вид и запах пищи и тому подобное. Если перед кормлением собаки регулярно звонить в колокольчик, то очень скоро один лишь звонок без сдачи пищи будет вызывать усиление слюноотделения и повышение секреции желудочного сока. Второе. Неоднократное сочетание условного и безусловного раздражителей. Крайне редко условный рефлекс образуется с первого раза. Третье. Условный раздражитель должен предшествовать действию безусловного, Четвертое. Безусловный раздражитель должен быть достаточно сильным. Пятое. Безусловный раздражитель должен быть сильнее условного. Шестое. Должны отсутствовать посторонние раздражители. Условные рефлексы подразделяют на натуральные и искусственные. Натуральные условные рефлексы вырабатываются на раздражители – которые в естественных условиях сочетаются с раздражителем, вызывающим безусловный рефлекс. Классический пример. Запах пищи вызывает у нас повышенное слюноотделение. Пахнет у вас вкусно, аж слюнки текут. Вид пищи действует точно так же. Искусственные условные рефлексы вырабатываются на те раздражители, которые в естественных условиях не сочетаются с раздражителем, вызывающим безусловный рефлекс. Пример – слюноотделительный рефлекс в ответ на звонок. Физиологической основой возникновения условных рефлексов является образование функциональных временных связей в коре головного мозга. Торможение условных рефлексов представляет собой устранение условного рефлекса, ставшего ненужным, различает два вида торможения – внешнее и внутреннее. Торможение одного условного рефлекса другими условными или безусловными раздражителями называется внешним, поскольку его причина не зависит от тормозимого рефлекса. Способность к внешнему торможению условных рефлексов является безусловной, потому что ее не требуется вырабатывать. Смысл внешнего торможения заключается в способности организма сосредотачиваться на наиболее важных событиях текущего момента, подавляя реакции на второстепенные. Так, например, при появлении опасности животные прерывают процесс приема пищи и убегают. Все вы не раз видели на улице, как кошки или собаки вспугивают стаи голубей, клюющих крошки. Пищевой рефлекс тормозится, потому что на первый план выходит инстинкт самосохранения. Если бы торможение пищевого рефлекса не происходило, голуби стали бы легкой добычей для кошек и собак. Торможение условных рефлексов в тех случаях, когда условный раздражитель перестает подкрепляться безусловным, рефлекс теряет свое значение, называется внутренним. Внутреннее торможение условное. В отличие от внешнего, оно возникает не сразу, а развивается постепенно. Если перестать кормить собаку, с выработанным условным рефлексом на звонок после звонка, то какое-то время повышенное выделение слюны и желудочного сока в ответ на звонок будет сохраняться, ослабевая с каждым разом. Высшая нервная деятельность человека. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, в чем заключается отличие человека от животного? Итак, отличие человека от животного. Человек обладает сознанием, животное не обладает сознанием. Человек обладает речью, животное не обладает речью. Человек, используя орудие труда, изменяет и преобразовывает окружающую среду согласно своим потребностям. Животное способно использовать лишь то, что есть в наличии в окружающей среде, приспосабливается к условиям окружающей среды, не может их изменять. У человека потребности постоянно растут и изменяются. У животного потребности практически не изменяются. У человека существование определяется двумя группами факторов – биологическими, инстинкты и социально-культурными. У животного существование определяется только инстинктами – Человек воспринимает свою жизнедеятельность осмысленно. Животное не способно воспринимать свою жизнедеятельность осмысленно. Итак, после этого сравнения выразим все тремя словами. Сознание, речь, труд. Вот три отличия человека. Но ведь животные тоже могут трудиться, возразят некоторые из вас. Например, лошади. «Да, могут». но не по своей воле, неосознанно. К труду животных принуждает человек, и он пользуется результатами этого труда. Если же попытаться свести сравнение животного и человека к одному, единственному слову, то этим словом будет сознание. Благодаря наличию сознания мы можем говорить, то есть обмениваться информацией, с помощью звуков и трудиться, приобретать определенные навыки и применять их на практике. Сознание – это свойство высшей нервной деятельности человека, способность мыслить, рассуждать и определять свое отношение к действительности. Можно сказать и иначе – сознание – это высший уровень психического отражения объективной реальности. Благодаря работе органов чувств мы постоянно получаем различные ощущения, информацию об окружающем мире. Из ощущений складывается целостный образ предмета или явления. Иначе говоря, из ощущений складывается восприятие, которое отражает предмет или явление в целом, суммируя его свойства. Ощущение и восприятие фиксируется нашей памятью в виде представлений, образов, сохранившихся в нашем сознании. Память – это способность сохранять и воспроизводить в сознании различные впечатления и приобретенный опыт. Также памятью называют и сам запас впечатлений, хранящихся в сознании. Если вы не видите что-то в данный момент, но имеете об этом представление – вы сможете о нем рассказать. Память – основа сознания. Недаром же великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов, 1829-1905, говорил, «Человек без памяти оставался бы вечно в положении новорожденного. Да, так бы оно и было. Без памяти нет сознания». Существует много видов памяти. Механическая память основана на многократном повторении того, что нужно запомнить. Так, например, мы заучиваем наизусть стихи. Словесно-логическая память основана на установлении взаимосвязи между фактами. Пример решение математической или какой-то иной задачи с использованием правил и формул. Мы услышали или прочитали правила, запомнили их и применили к месту, чтобы решить задачу. Зрительная память сохраняет зрительные образы, лица людей, расположение улиц и тому подобное. Слуховая память помогает нам различать голоса и вообще отличать одни звуки от других. Двигательная память отвечает за запоминание движений. Тренируясь, спортсмены в первую очередь развивают двигательную память. Двигательная память обеспечивает ловкость и сноровку в труде. Эмоциональная память сохраняет чувства, которые мы испытываем к чему-либо или к кому-либо. При мысли о любимом артисте или о любимом лакомстве у нас улучшается настроение, Это включается эмоциональная память. Другой основой сознания является мышление. «Я мыслю, значит, существую», сказал французский философ, математик и физиолог Рене Декарт, 1596-1650. Мышление – это способность получать новую информацию на основе накопленных знаний, Можно сказать, что мышление – это целенаправленное использование, развитие и приращение знаний. Мышление тесно связано с речью, поскольку мы думаем и выражаем свои мысли при помощи слов, можно думать и образами, но словами мы думаем чаще. Различают следующие виды мышления. Первое. Наглядно-действенное. это мышление, опирающееся на непосредственное восприятие предметов и реальных преобразованиях в процессе действий с ними, например, при выполнении лабораторных работ. Второе, наглядно-образное – это мышление, опирающееся на представления и образы, например, при решении ряда задач. В отличие от наглядно-действенного мышления – При наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется лишь образно. Реальных преобразований с предметами не происходит. Третье. Отвлеченное или абстрактное. Его также называют словесно-логическим. Это мышление, осуществляемое при помощи логических операций с понятиями. Например, мы не можем видеть, как по проводам идет электрический ток, или как по нервным волокнам идут импульсы, но мы оперируем этими понятиями. Наше сознание материально, оно порождается материальным миром, воздействует на него, отражает его и осознает себя в нем. Сон и его значение Сон является неотъемлемой частью нашей жизни. Средняя продолжительность сна – составляет восемь часов, то есть треть суток. Значит, одну треть своей жизни мы проводим во сне. А если точнее, то больше, потому что восемь часов в сутки спят взрослые. Дети же спят дольше. Новорожденные дети спят около двадцати часов в сутки. По мере роста время сна сокращается». Семилетний ребенок с учетом дневного и ночного сна спит около 12 часов. В подростковом возрасте для полноценного отдыха необходимо спать 9 часов в сутки. Нельзя пренебрегать сном. Экономия времени за счет сна и прочие проявления легкомысленного отношения ко сну чреваты плохими последствиями. Здоровый полноценный сон нужен для нормальной жизнедеятельности организма и является залогом сохранения здоровья. Во сне мы восстанавливаем потраченные силы. Резервы, которые не восстанавливаются, рано или поздно истощаются. В организме спящего человека происходят следующие физиологические изменения, способствующие отдыху и восстановлению. Урежается частота сердечных сокращений и понижается артериальное давление. Урежается частота дыхательных движений. Замедляется обмен веществ во всем организме. Снижается тонус мышц. Увеличивается выделение гормона соматотропина, гормон роста, усиливающего синтез белков, вызывающего выраженное повышение содержания глюкозы в крови. стимулирующего иммунную систему и тому подобное, усиливающего поглощение кальция костной тканью. Понижается температура тела, понижается активность работы желудочно-кишечного тракта. Сон протекает в несколько сменяющих друг друга стадий, которые называются фазами. Фазы сна – медленный сон, Сердцебиение и обмен веществ замедляется. Быстрый сон, сердцебиение усиливается, приходят сновидения. Сразу после засыпания наступает медленный сон, который примерно через полтора часа сменяется кратковременной фазой быстрого сна, длящейся 10-15 минут. Затем снова наступает медленный сон, и фазы чередуются до тех пор, пока человек не проснется. Медленный сон – глубокий сон, во время которого организм отдыхает. В фазу быстрого сна деятельность всех внутренних органов активизируется. Считается, что в фазе быстрого сна происходит обработка информации, полученной мозгом за день. Для того, чтобы сон был полноценным, необходимо придерживаться следующих правил. Первое. Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать в одно и то же время и спите столько, сколько вам положено спать по возрасту. Второе. Избегайте перед сном чрезмерной физической активности, прослушивания громкой музыки и тому подобное. Короче говоря, избегайте всего возбуждающего. А вот спокойно прогуляться на сон грядущий очень полезно. Третье. Не ешьте на ночь. Последний прием пищи должен происходить не позднее, чем за два часа до наступления сна и быть легким. Четвертое. Одежда, в которой вы спите, должна быть удобной. Матрас не слишком мягким, а подушка не слишком высокой. Пятое. В спальне должна быть комфортная температура. В теплое время года следует спать с открытой форточкой, окном, а в холодное время проветривать спальню перед сном. Шестое. В спальне должно быть тихо и темно. Во сне мы видим сновидения, образы, возникающие в нашем сознании. Очень часто они имеют необычный, фантастический характер. Причина в том, что во время сна нарушаются связи между клетками мозга, различные участки мозга находятся в разных состояниях. Одни активны, другие заторможены. Сбой в работе мозга приводит к необычным видениям, невероятным фантастическим снам.